то лучше об этом объявить и соглашаться с королем о другом, приятном для обоих дворов, кандидат. Что королю, естественно, было бы всего приятнее, если бы императрица согласилась видеть герцогом Курлянским одного из его сыновей. Привести в исполнение это намерение всего легче, потому что поляки согласятся из уважения к королевскому дому, а в Курляндии... Множество шляхты этого желает. Гросс отвечал, что не может ничего сказать на это, не имея инструкций особенно когда императрица при нынешних обстоятельствах признает нужным оставить дело в совершенном молчании. Притом религия будет служить препятствием, ибо саксонский принц католики, а герцог курлянский должен быть лютеранином. Мнишка возразил, что тут нет никакого затруднения, ибо в Курлянской конституции о религии герцога ничего не определено. Гросс заметил на это, что если бы так, то король прусский не замедлит объявить, что от назначения католика герцогом религия страны находится в опасности и вмешается в дело, причем некоторые курлянцы к нему непременно пристанут». Мнишек не нашелся, что возразить на это. Вторая неделя Сейма прошла точно так, как и первая. Ежедневно в посольской избе было собрание. Ежедневно старый маршал пытался приступить к выбору нового, и ежедневно со стороны преданных черторийским депутатов не было на то позволения, пока не будет решена Острожская тяжба. Брюль обвинял черторыйских в обмане, в нарушении данного слова. Черторыйские обвиняли в том же короля, жаловались, что король в союзе с гетманами позволяет себе насилие. Говорили, что если они позволят сейм выбрать сеймового маршала до окончания острожского дела, то враги их обратят сейм в конфедерацию и постановят все, что им угодно, на их пагубу. Брюль два раза обращался к Гроссу с просьбою уговорить черторийских, чтобы не сопротивлялись выбору маршала, угрожая в противном случае совершенную немилостью королевскую. Но ни черторийские, ни Малаховский ни о чем не хотели слышать и ждали успеха от одной своей твердости. Вследствие этой твердости сейм кончился ничем. но в то же время Мнишек подал королю просьбу, подписанную некоторыми сенаторами, о назначении казенной администрации над острожскими имениями. Король согласился. Это произвело сильное раздражение. Начали толковать о стремлении короля к самодержавию. Гроз представлял такое положение дел крайне опасным и деликатным, ибо, с одной стороны... Россия никак не может позволить перемены в польской правительственной форме, а с другой, по европейским отношениям, должно сохранять дружбу короля. Обратившись снова к своим русским делам, именно к выдаче всех беглых, гроз встретил неодолимое сопротивление в своем главном приятеле, литовском канцлере князе Черторийском, который объявил, что ни за что не возьмется проводить это дело, ибо оно может лишить его всего кредита у шляхты. До сих пор, противодействуя внушениям франко-прусской партии, он внушал шляхте, что необходимо держаться России, которая одна в состоянии оказать помощь республике. А если он теперь станет проводить дело о выдаче беглых, то эти внушения вдруг потеряют всякую силу. Тогда гроз сказал, что шляхта еще более будет раздражена, если императрица силою велит забрать всех своих беглых в Польше и литве, то черттарыйский отвечал с сердцем, что от великодушия императрицы не опасается такого поступка, но все же он лучше согласится на это, чем самому проводить такое дело. и скорее откажется от канцлерского чина и гомельского старства, лежащего на русских границах, чем внесет в универсал требования выдачи беглых. И если б сам король согласился выдать такой универсал, то он, канцлер, не приложит к нему печать. А между тем рассуждения о незаконности учреждения казенной администрации над острожскими имениями, поданные королю, самим примусом, было публично осожжено как пасквиль. Типография, где оно печаталось, была заперта. Из боязни королевского гнева ни в одном суде, вопреки обычаю, не приняли протеста князя Сангушки против администрации, и посол французский Брульи хвастался, что он лучше всех своих предшественников успел в поражении русской партии. Черторийские в сильном беспокойстве обращались к Гроссу с вопросом, что думают в Петербурге о последних польских событиях, прибавляя, что насильственные поступки новой придворной партии, соединенной с французскую, явно клонятся к установлению мало-помалу самодержавия, что русским интересам также противно, как и им самим. Гросс отвечал, что обо всем уведомил императрицу, но еще не получил никаких наставлений. По возвращении в Дрезден Гросс доносил, что граф Брюль жаловался на английского министра Уильямса, который, оставшись в Варшаве, ободрял князей черторыйских. Брюль при этом не иначе называл черторыйских как «неприятелями короля», тогда как о потоцких отзывался с удовольствием. говоря, что посол французский уже попрекал их преданностью двору. Дела польские, 1754 года. Донесение Панова в делах Сенатского архива в Санкт-Петербурге, 1754 года. Центральный государственный архив. Сенат. Опись 113. Дело 1754. 23. -е. Листы 113-й, 119-й оборотный. Мы видели, что в прошлом году начались переговоры между Россией и Англией насчет субсидий для содержания русского войска на границах. Дело затянулось от того, что русский двор, по мнению английского, просил слишком много денег. 21 марта 1754 года Дан был... Гео Диккенсу русский контрпроект, который английским министром принят был только на доношение. Требуемая сумма 200 тысяч фунтов показалась ему чрезмерную. Канцлер подал императрице новую записку. Теперь от монаршего соизволения зависеть будет решение, надобно или нет сию негациацию продолжать, И совершить, и тем, конечно, короля английского яко-союзника в безопасность привесть, и для переду полезным себе сохранить, или же, напротиву того, уничтожая сию негуциацию, неминуемо короля прусского, и без того уже гордостью и жадностью к большему еще усилению дышащего, в большую знатность и силу допустить.